«Я — жемчужина Гарема», — игриво ответила Литка, и Диме стало неприятно за неё. Шут потрепал её по голове. «Ах ты, лапушка!» — проворковал он. «Своё место, разумеешь!» И как награду положил ладонь ей на ногу. Литка просто рассвела и сдвинула колени, поймав Шута. Перехватив Димин взгляд, Шут сообщил. «И слабым манием руки на ней я расстегнул портки!» «Козёл!» — повторила Ева и взялась за фужер. «Это мысль», — сказал Шут и свободной рукой ухватил свой. «Давайте треснем. Дымок, у тебя есть?» «Есть». Ева, не отпив, поставила. У нее были совершенно хмельные, тоскливые глаза. «Мне с тобой и пить-то тошно». Шут отпил, аккуратно поставил фужер. «Глянь на себя», — проникновенно сказал он, через стол вперив в Еву длинный палец. «Уродство сатаны — ничто пред злобной женщины уродством». Ева смешалась на миг, запахло совсем уже остервенелой перепалкой, и Дима, стараясь разрядить обстановку, поспешно и несколько прометчиво заполнил паузу, перетянув внимание на себя. «Бросьте вы», — сказал он, — «давайте я вам лучше сказку расскажу. К случаю подходит». «Сгораем от желания!» — Шут немедленно принял позу крайнего внимания. «Конечно, дымочек!» — воскликнула Литка обрадованно. Дима не ожидал, что они так быстро согласятся. Он медленно отхлебнул вина, пытаясь срочно что-то придумать. Искательно посмотрел на Шута, но тот был непроницаемо внимателен. Даже не скалился. Ситуация скалилась сама за себя. Шут знал, что импровизировать Дима не умеет. Импровиз — Шутова привилегия и прерогатива. Спокон веков. «Рома!» — крикнула Ева в глубину комнаты. — Рома, Таня, идите сюда. Дима сказку будет рассказывать. Один из танцующих, не оборачиваясь, пренебрежительно махнул рукой и снова облапил партнершу. — Итак? — спросил Шут. Дима допил вино, поставил бокал. Э, — Эм, значит, вот. — А ты сам ее придумал? — спросила элитка Думаешь, я ее уже придумал? — честно ответил Дима. «Нам предстоит быть свидетелями творческого акта», пояснил Шут Литке. «Возможно, даже участниками». «Групповуха», — заключила Ева. «Дай-ка я тебе подолью», — сказал Шут и поднял бутылку потянулся с ней через стол. «Подлей», — согласился Дима и залпом выпил. «Лет за пятнадцать до того, как вступил на престол отец наш, Петр Алексеевич, кузнец жил-был». «Василий, силище необычайной скажу я вам. Лошадь на себе носил. И умом его, как не дивно сие сочетание, Господь не обидел. Ох, и смекалистый был кузнец». «Поняли, поняли. Суть давай», — с презрением перебила Ева. Лидка, добрая душа, сразу вступилась. «А ты не мешай. не интересно так поди и попляши». «Нет, я досижу», — ответила Ева и демонстративно устроилась поудобнее. Дима покрутил пустой бокал. Выбили из ритма, едва замерцавшая волна сгинула. «Смекались, значит, был?» — подсказала сердобольная Литка, устроив подбородок на кулачке. Шут царственно откинулся на спинку дивана. «Это точно», — согласился Дима. «По всему северу слава шла. В Архангельске дело-то было», — догадался он. «Индо немцы всякие диву давались, нарочно забегали в кузню из своих факторий. Смотрели, ахали, к себе звали. Не шел». «Крутой патриот был», — предположила Ева. «Землю свою любил», — пожал плечами Дим. «Жену», — предположила она. Не было жены. Никого не было. Имела, правда, на него глаз Авдотья, дочка Посадского одного. Девка в самом соку, что говорить. Белая, пышная, коса до пят. Вроде сладили уж все. Дотянул кузнец. Как-то ему было не так. Подозрение, конечно, Дуню взяла. «Не иначе отваживает кто». Стало... «Нет, братьев подговорило проследить». «Вызнали, конечно. Каждый, э Каженный вечер ходит кузнец на французскую факторию и часа три, а то и поболе, там проводит. И на фактории то его уж знают, привечают. Ах, мол, мусью Базиль, как же вам не очень утомительно ходить каждый вечер по пять верст да сюди. Вы б и вовсе к нам. Такому мастеру чрезвычайно рады будем». Вызнали. Ходит он к купцу Жозефке Фременкуру, у коего дочка на выдании. страшно что война. Губы до да глазищи. А уж сухоляда-то, прости, господи, чистая чахотка. И вот эдакая Фалиса предилекцию Василию вытворяет. Подглядели в окно. Сидят, значится, вдвоечка. Да какая ж девочка вдвоём с чужим мужиком усядется? Это ж жупел выходит. садом и Гаморра. И вроде бы, прости, господи, книжку читают. Книжка-то не по-нашему на накорябана. Так Жанетка это вроде как на язык толмачит. А уж чего такая протолмачит, как не порчу на мужика? На обложке корабль их не изображён, весьма затейливо, с парусами раздутыми. значится едет по волнистой воде и дым от дырок в боках. Васька, дурень, головушку свою буйную кулачищем подпёр. На Жанетку глазеет ровно на камень яхонт какой. И глазоньки-то у него горят, и сам-то дрожит. И щеки пятнами слушает. Брательнички видят, погиб человек. Приворожил масластая ведьма. Принялся васька руками вдруг махать. Говорит громко. «Эх, кабы у нас!»